Сейчас чаю выпьем. Ты чуть-чуть успокоишься, да и мне надо. А потом я все тебе расскажу. Он говорил, говорил, будто сорвало невидимый засов, долгое время закрывавший и душу его, и уста, и с радостью. С облегчением рассказывал он о себе той, которая одна в целом мире смогла стать сильнее судьбы, сильнее рока, а значит, «Стала самой любовью. Я любил ее, Олю. Мы прожили вместе пять лет. Она была балериной, очень талантливой. Только, знаешь, балет — искусство мучительное. В ней словно надорвалось что-то. Словно бывала она иногда не в себе. Врачи это называли неадекватными реакциями. Нет, о серьезной болезни речи не шло, но все же. Она могла внезапно исчезнуть на несколько дней». Я не знал ни что с ней, нигде она. Потом появлялась, как ни в чем не бывало. А я... У меня язык не поворачивался ее упрекнуть. Она все время жила в каком-то вымышленном мире. Ей нужны были ее тайны. Не знаю, может быть, в самом деле ей было открыто что-то такое, чего мы не знаем, не чувствуем. Ей нужны были эти воздушные замки, Так ей было легче справляться с реальностью. души душе ее все время сквозил ветерок, шальной такой ветерок. Это была плата за творчество. К нему она относилась как к святыне. Балет был для нее превыше всего. Если хочешь, повышенная ранимость, сметенность ее души была платой за творчество. В общем, она много ездила на гастроли по всему миру, и однажды она не вернулась. Это были гастроли в Германии. Уезжая, она сказала, что в ней жила Лорелия. Та девушка из легенды, что бросилась со скалы в Рейн, узнав о смерти возлюбленного, пошла гулять и не вернулась. Ее искали повсюду. У меня друг там в Германии. Мы подняли на ноги всю полицию, но не нашли. Прошел год. Знаешь, я понимаю, что ее больше нет. Но все во мне восставало протестовала, и будто душа ее переселилась в меня, переливалась по капле. Я перестал интересоваться всем, что было за стенами моей мастерской, с головой ушел в творчество, писал писал ее по памяти. И каждый раз видел, что образ ее мне не дается. Она стала вечно ускользающей, неуловимой, она словно преграда вставала между мной и жизнью. Я общался только с отцом, жил затворником, Наторщицы. Они меня не волновали, как женщины. Я видел не плоть, а образ, несовершенный земной образ какой-то иной реальности. Она вошла в твою душу. Она завладела ее. Я жила в тебе, тихо сказала Вера. Да, наверное. В общем, спустя год, да, это был как раз день Олиного исчезновения. Ко мне в мастерскую завалилась шальная компания. Приятель привел. Он иногда заглядывал ко мне, ругал, что живу как отшельник. Он, по-моему, специально их всех тогда ко мне затащил. Девец, натурщиц. Искусственное вливание свежей крови в мою застоявшуюся, так сказать, кровь. Но их кровь оказалась другой группы. Знаешь, для меня весь мир сейчас чужой, кроме тебя. Он поцеловал ее руку и улыбнулся так светло и беззащитно, что слезы невольно выступили у нее на глазах. И одна из этой компании у меня осталась. напились, сама понимаешь. Я, как не бьюсь, не могу вспомнить ее лица. Это было так жутко утром потом. И ощущение пропасти. Там кишит что-то мерзкое, а тебя туда тянет, тянет. Милый, ему не надо, это все позади. Она вскочила с кресла и прильнула к нему, устроившись на коленях. Да, теперь позади, слава Богу. Алексей долго молчал, проникнув губами к ее волосам, а потом продолжал каким-то чужим, потерянным и безразличным голосом. И когда непрошенная гостья ушла, я дал обед. Я сказал себе, клянусь Богом, больше у меня никого не будет, никого. «Хаво! Клятву даю в память об Ольге, понимаешь? Это была самозащита».